Глава 6. Знакомство с персонажами Меня всегда поражала способность Мэтта Грейнинга придумывать имена персонажам. На заре существования Симпсонов он их генерировал на лету. Сосед – Фландерс, священник – Лав Джой, мэр – Квимби, гопник – Керни. Годы спустя я узнал, что это были названия улиц в родном городе Мэтта – Портленде. У персонажей Симпсонов намерены нейтральные имена, как завещал Джеймс Турбер. Юмор никогда не рождается из имен вроде Анна Эстезия, И. Д. Иотов и Энесса Дальнейшая. Но у имен некоторых героев, тем не менее, любопытные истории. Например, доктор Джулиус Хибберт сначала был женщиной по имени Джулия, которую сценарист Джей Коген назвал в честь своей подруги Джулии Хибберт. Позже она прославилась под своей девичьей фамилией Суини, как создатель персонажа это Пэт в «Saturday Night Live». Директор Скиннер. Сценарист Джон Витти назвал его в честь психолога Бэроса Фредерика Скиннера. По слухам, он проверял свои теории на собственных детях. Витти также назвал школьного психолога доктор Прайор, потому что он лезет детям в душу. Учительницу Барта зовут миссис Крабаппелл, Но никто из детей не дразнит ее Пол. Шутка тут в том, что мы решили не шутить. Такая же история с передачей о ситуации на дорогах Арни-Пая, которая называется «Арни в небесах», вместо очевидной шутки «Пай в небесах». Не уверен, что кто-то вообще понимает эти шутки, включая меня самого. Через 10 лет после того, как Джефф Мартин назвал квартет Гомера из парикмахерской «Диез бемоль», я понял, что такой ноты не существует, По странному совпадению Хулиган и Хам Джимбо назван в честь нашего босса Джеймса Л. Брукса. Не уверен, что Джеймс об этом знает. Имя Троя Макклюра, худшего актера Спрингфилда, получилось из сочетания именки на звезды Роя Донахью и телевизионного актера Дага Макклюра. Тейн, дочь Дага, позже сказала мне, что ее отец был фанат Симпсонов. Когда он увидел Трое, он спросил своих детей: Они что, надо мной издеваются? Тейн ответила, «Да, папа, похоже на то». Он посмотрел еще немного и добавил, «Ладно, хотя бы смешно получается». В результате дети Дага стали за глаза называть его Троем Макклюром. Фамилия мистера Ларго, школьного учителя музыки, — это музыкальный термин. Одно из немногих забавных имен, которые все-таки остались в сериале. И оно не то чтобы сильно забавное. Поначалу мы с Эллом Джином пытались назвать мистера Бернса «Мистером Злюкой», Еще один из уцелевших – Ганс Крот Молман. Его зовут так, потому что кто-то из сценаристов увидел скетч персонажа и воскликнул. Да это же какой-то человек». И отдельная история про продукт, который сам по себе персонаж. Пиво Даф. Нам нужно было название любимого напитка Гомера, и Джей Коген придумал Даф Нет, это не из-за басиста «Гансон с «Даффа Маккагана». Мы знать не знали, кто это такой. Можно подумать, вы знали. Маккаган с тех пор уверяет, что мы ему звонили и просили разрешения использовать его имя. Тогда я ничего не знал о персональном бренде и авторских отчислениях. Я решил, ладно, берите. И тут бум, Симпсоны выстрелили. Если бы я получал пациенту за каждый раз. Хотя ладно, что уж теперь. Эту милую и от начала до конца выдуманную историю Маккаган рассказывает в своих мемуарах с соответствующим названием. Это очень просто и другая ложь. Другие полюбившиеся персонажи Человек Шмель. Если вы включите телевизор в Лос-Анджелесе, то наткнетесь на 30 каналов мексиканского телевидения, почти на каждом из которых показывают ситком Эль Чапулин Колорадо Алый кузнечик» про парня в потрёпанном костюме Жука. Мы, конечно, издеваемся над ним с нашим человеком Шмелем, но каждую серию алого кузнейщика в Мексике смотрит 91 миллион человек. Мы бы убили за такие рейтинги. «Профессор Фринг». Фринк. Фринк – совершенно очевидный плагиат, в смысле «Оммаш», основанный на Джерри Льюисе в «Чокнутом профессоре». Джей Когин, опять, назвал персонажа в честь своего друга Джона Фринка. Много лет спустя Джон Фринк пришел к нам работать сценаристом. Увидев его имя в титрах, один зритель спросил «Симпсоны теперь оживают?» В 2003 году, когда нам понадобился актер на роль отца Фринка, мы позвали самого Джерри Льюиса. Начальник полиции Виггам. Некоторые наши герои произошли от животных. Бармен Мо был основан на горилле. Обратите внимание на горб и удлиненное лицо. А начальник полиции Виггам произошел от свиньи. Его голос – отсылка к Эдварду Джей Робинсону. То, что полицейский похож на свинью и говорит как гангстер, и есть наше представление о социальной сатире. При этом Виггам тупее и жирнее, чем Гомер Симпсон. Поэтому меня пугает, что полицейские неоднократно мне говорили У «Вас там, наверное, копы работают. Начальник Виггам просто как живой». Канг и Кодос, наши местные инопланетяне, впервые появились в ранней серии антологии «Домик ужасов на дереве». Они были основаны на пришельцах с обложки комикса 50-х годов, который мы нашли в офисе Сэма Саймона. Канг и Кодос должны были появиться в финале «Симпсоны в кино» на фоне титров. Они обсуждали увиденное. Канг. Хоть свинья была симпатичная. Кодос. Пока не исчезла посреди кино. фокус группы взбесила, что пришельцы ругают фильм, который им самим очень понравился, и сцену убрали. «Щекотка и царапка» впервые появились в короткометражках шоу «Трейси Ульман». Они не пародируют Тома и Джерри, но мы действительно вдохновлялись мультфильмами «Герман и Кэтнип» – дешевым и ультражестоким плагиатом образов Тома и Джерри. Поищите на ютубе, они отвратительны. Сэм Саймон однажды гордо зашел в офис и прочитал написанный им текст песни «Шоу щекотки и царапки». «Кусаки-царапки, кусаки-царапки, царапки, кусай-кусай-кусай», царапки, «Царапай, царапай, царапой. Шоу щекотки и царапки!» Не могу сказать, что я сильно впечатлился, но Сэм заработал, наверное, миллион долларов на авторских отчислениях за использование этой песни. И несмотря на огромный вклад Сэма в историю щекотки и царапки, он постоянно спрашивает «Кто из них кот?» «Кот из них царапка!» Годами люди интересуются, когда мы сделаем спин-офф про щекотку с царапкой. Чтобы посмотреть, на что это будет похоже, наша съемочная группа склеила вместе все существующие короткометражки шоу «Щекотки и царапки». Результат длился всего 14 минут. Некоторые выпуски их шоу всего по 9 секунд длиной и содержал такую концентрацию жестокости и расчлененки, что зрителям стало физически плохо. Кто-то сравнил увиденное с фильмами, которыми промывают мозги Алексу в заводном апельсине. Бонус-факт. Когда мы показываем в сериале сценаристов шоу «Щекотки и царапки», они срисованы с нынешних авторов «Симпсонов». Отвратительный грязный офис, в котором они работают. Это наш офис. Адвокат Бёрнса. Неприятный синеволосый парень в очках появился благодаря Рою Кону. Ужасному человеку, который отправил Розенбергов на электрический стул и защищал Дональда Трампа. Жаль, что не наоборот. Голос Роя Кона принадлежит Дэну Касталанетте, одна из его безупречных пародий на мутных знаменитостей. Сэм Саймон говорит, что нанял Дэна в шоу Трейси Ульман после того, как кто-то изобразил голос театрального драматурга Эдварда Олби. Никто не знал, какой у Олби голос, так что пришлось поверить Дэну на слово. Верный секретарь мистера Бернса Смиттерс поначалу был афроамериканцем. В первом сезоне «Симпсонов» его кожа была черной, точнее, зеленовато-коричневой в соответствии со странной палитрой сериала. Только после того, как мы посмотрели эти первые серии в цвете, стало очевидно, не очень хорошо получится, если черный персонаж будет регулярно целовать злого белого господина в задницу, поэтому «оп» и Смитерс стал белым. Деталь. Цвет кожи в сериале всегда был проблемой. Однажды мы попросили наших корейских колористов не делать всех персонажей на заднем плане белыми. В следующей серии они покрасили черным цветом всех бомжей и преступников. Посреди второго сезона Сэм пришел в офис и объявил. Смитерс – гей. Не упоминайте это напрямую, не шутите об этом, просто имейте это в виду, когда пишете этого персонажа. Даже это было смелым ходом. В 1991 году на телевидении не было персонажей в Вскоре после эфира этих серий из Лондона прилетел корреспондент BBC, плюхнулся на мой диван и сказал «Нам нужно поговорить о Смитерсе». Несколько лет спустя, когда нам понадобилось придумать Смитерсу имя, я назвал его Вейлон в честь знаменитого гея-кукловода Вейланда Флауэрса. Так что Смитерс... Первый человек в истории, превратившийся из черного натурала в белого гея. Второй такой человек – Майкл Джексон. Происхождение персонажей Наши персонажи рождаются так же, как дети, по чистой случайности. Почти все персонажи начали свою жизнь в сценариях с расплывчатого описания и пары шуток. Потом актеры подбирают смешной голос для реплик, а художники рисуют героя, подходящего под голос. Если результату удается нас рассмешить, рождается новый персонаж. Хороший пример – садовник Вилли. В дебютной серии Вилли 1991 года у него всего две реплики. «Ты вернешься» и «Я же говорил, что ты вернешься». Их мы записывали последними в конце долгого дня. Дэн Кастелланетто спросил нас, кто его персонаж. Сэм Саймон ответил «Без понятия, дай ему акцент». Мы попробовали мексиканский акцент, но получилось клише, так что Дэн сделал его шотландцем. 45 секунд, ровно столько мы решали, что садовник Вилли – шотландец. Теперь он – национальный герой Шотландии. На самом деле, в одной серии мы сказали, что Вилли из Глазго, в другой – что из Абердина. Почему? Да нам было все равно. А вот жителям Абердина и Глазго это было очень важно. Когда команды этих двух городов играют в футбол, Это всегда заканчивается массовыми беспорядками. Переломы, откушенные уши и так далее. Поэт Байрон был из Абердина, ученый Кельвин – из Глазго. Но эти города спорят за право считаться родиной мультяшного уборщика-алкаша, живущего в сарае. Некоторые персонажи со временем меняются. Мы с Элам придумали Ральфа, но хотели, чтобы он был мини-гомером. Даже назвали его в честь сыгранного Джеки Глиссоном персонажа Ральфа Кремдена – С течением времени Ральф эволюционировал в своего рода дебильного Будду. И только в четвертом сезоне мы решили сделать его сыном начальника полиции Виггама. В мультфильмах еще не такое возможно. Наверное, лучше всех придумывает персонажей с нуля Хэнк Азария. Однажды он очень смешно озвучил реплику «Просто прокомпостируйте билет», из которой вырос постоянный персонаж «Человек просто прокомпостируйте билет». Персонаж, которого мне больше всего нравится описать, Гомер – подарок небес для сценаристов комедии. Он жирный, он лысый, он тупой, ленивый и раздражительный алкаш. В нем сосредоточены все семь смертных грехов – гордыня, скупость, зависть, гнев, похоть, чревоугодие и уныние. В серии «Пони Лизы» Гомер приходит в зоомагазин, каждой твари по паре и более. Продавец восклицает – «Откуда такая вонища?» Сценарист Джордж Майер на это сказал. «О, кажется, от Гомера еще и воняет». Но несмотря на много-много-много-много-много-много недостатков, Гомер – хороший парень. Он способен проявлять подлинную доброту. Он любит свою жену и двоих, и троих детей. Мы отдаем дань уважения предкам Гомера через его щетину, темную нижнюю часть лица. Это отсылка к Фреду Флинстоуну, Борода у которого росла точно так же Не случайно лучшего друга Фреда и Гомера зовут Барни Я дал Барни фамилию Гамбл В честь сразу двух мультипликационных персонажей Барни Раббла и дружбана Снафи Смита по имени Барни Гугл Еще один претендент на звание моего любимого персонажа – дедуля И вот почему Все дети мира смотрят Симпсонов Школьники, студенты смотрят Симпсонов Родители теперь смотрят сериал вместе с детьми Ни один дед на планете не смотрит «Симпсонов». Поэтому, когда мы издеваемся над дедулей, мы не обижаем никого из зрителей. И поэтому наши рейтинги постоянно растут. Люди, которые не смотрят сериал, постоянно умирают. По-моему, это круто. «Апу и табу». Мне всегда нравился «Апу». Мы много работаем над «Симпсонами», и «Апу» – единственный житель Спрингфилда, кто много работает. Плюсом всегда в хорошем настроении – и когда придумываешь для него шутки, настроение тоже улучшается. Его голос всегда звучит в оптимистичной музыкальной каденции. Пойте со мной. Здравствуйте, мистер Гомер, как дела, мистер Гомер? Выпейте смузи, скушайте хот-дог, хорошего вам дня, приходите к нам еще. Апу впервые появился в 1990 году в серии «Предательская голова». В сценарии у него было нейтральное имя, продавец и единственная реплика – «35 центов, пожалуйста». Из-за того, что индусы-продавцы уже тогда были киношным штампом, я написал следующий комментарий под его репликой. «Продавец не индус». Когда мы отбирали актеров для этой серии, Хэнк Азария прочитал фразу продавца с индийским акцентом и вызвал дикий хохот. Так продавец стал индусом, и так я понял, что Хэнк не читает комментарии в сценариях. «Я так думал много лет». пока Хэнк недавно не сообщил, что прочитать реплику с акцентом придумал Сэм Саймон. Как только персонаж получил национальность, нам нужно было придумать ему имя. Мэт Грейнинг выбрал «Апу» в честь трилогии «Апу» режиссера Сатьяджита Рая. Его фамилия Хасапи на самом деле полное имя одноклассника-сценариста Симпсонов Джеффа Мартина. «Мы всегда пытались придать Апу глубины и самоуважения». Но я не переставал беспокоиться, что подумают по его поводу индусы. Наконец, через четыре года после создания этого персонажа, я спросил мою приятельницу Прию. «Что ты думаешь про Апу?» Она сказала, «Он единственный индус на телевидении». Это было в 1994 году. Она была рада, что представлена на ТВ. С тех пор на телеэкране появилось намного больше индусов. «Теория большого взрыва», «Мастер не на все руки», «Любой медицинский сериал на выбор», «Доктор Индус» тоже становится стереотипом, хотя и позитивным. Но в последнее время мы стали получать все больше жалоб на АПУ, преимущественно от молодых выходцев из Индии, выросших на Симпсонах. Многие из них говорили, что в школе их дразнили АПУ. Это не расизм, это просто доказательство того, что дети – натуральные говнюки. «Мы в Симпсонах такое не приветствуем», хотя у нас как минимум четыре персонажа – маленькие говнюки. Разумеется, Хэнк Азария не индус, но почти никто из актеров нашего сериала не играет самого себя. Белые чуваки играют черных, натуралы – геев, а взрослые женщины – маленьких мальчиков. Апу, возможно, не лесный стереотип, но то же самое можно сказать о множестве наших персонажей – от дедули до богатого техасца. Садовник Вилли – чистое клише – Хлещет виски, ест хаггис, играет на волынке. Его озвучивает актер итальянского происхождения. И все равно, как я уже сказал, шотландцы его обожают. Может быть, потому что он единственный шотландец на телевидении. Претензий Капу накопилось на целый документальный фильм «Проблема Сапу», вышедший в ноябре 2017 года. В финале фильма режиссер Харри Кондаболу избивает картонную фигуру Хэнка Азарии, Как ни странно, в финале «Неудобной правды» Элгор не душит кусок углеводорода. Мы не то чтобы не соглашались с позицией Хари. На самом деле мы ее высказали почти двумя годами ранее. В январе 2016 года мы сняли серию «Много Апу из чего-то», в которой племянник Апу в исполнении Уткарша Амбудкара обзывает его стереотипом. После этого мы аккуратно отправили Апу в отставку. Пресса этого не заметила. Даже Хари Кандаболу не заметил. Только после того, как я рассказал об этом в интервью, поклонники Апу огорчились. У поклонников Апу есть одна общая черта с ненавистниками Апу. Ни те, ни другие не заметили, что за три года Апу практически не сказал ни слова. На сегодняшний день Апу нет ни в сериале, ни на скамейке запасных. Он персонаж Шрёдингера. Понятия не имею, что продюсеры Симпсонов собираются с ним делать и собираются ли вообще. Это не моё дело. Будучи белым евреем, я не могу просить индусов не обижаться на другого белого еврея, играющего индуса. Теория Большого Доу Из Симпсонов в народ ушло много выражений, но только одно из них по-настоящему уникально. Бартовскую кавабангу мы позаимствовали у вождя громобоя из шоу Хауди Дузи. Сожримые шорты на ходу симпровизировала Нэнси Картрайт. вспомнив свои годы в школьном оркестре. Карамба в словосочетании «ай карамба» – фамилия испанской танцовщицы. «Не кипятись, мужик» – вариант британского выражения «ты что, котят рожаешь?» Наше самое популярное выражение – восклицание Гомера «доу», но даже оно не оригинальное. Оно появилось благодаря популярному в 30-е комедийному актеру Джимми Финлейсону, и он употреблял его в качестве эвфемизма, к черт возьми. «Доу» стало настолько популярным, что вошло в оксфордский словарь английского языка, хоть и в ошибочном виде «доу» без апострофа. Даже оксфордскому словарю доверять нельзя. На самом деле в сценарии мы указывали его как «раздраженное бормотание», Дэн Касталанетто увидел этот комментарий и прочитал реплику как «Доу». Иногда мы специально пишем для него невозможные комментарии вроде «Смущенное, раздраженное бормотание, внезапно приобретающее романтические нотки». Что бы мы ни придумали, Дэн совсем справляется. Какое же единственное оригинальное крылатое выражение в «Симпсонах»? «Ха-ха!» Нельсона Манса. Впервые оно появилось в сценарии Джона Шварцфелдера «Война Симпсонов». Дедуля снимает ремень, намереваясь выпороть Нельсона, и с дедули падают штаны. Нельсон впервые говорит «Ха-ха». Существует миллион способов прочитать это слово, но Нэнси Картрайт сделала это как бы двумя нотами – ми-бемоль, до-бемоль. Это первое «Ха-ха» вызвало взрыв смеха на читке, и родилась классика. Правдивый факт. В городе Мейкон, штат Джорджия, Живет парень по имени Гомер Симпсон, и он работает на атомной электростанции. Бедный чувак. Приходится жить в городе Мейкон, штат Джорджия.